Глава 26 Как-то ей удалось пережить последние сутки перед отъездом на родину, включая торжественный ужин, который семейство Досилва-Коста специально устроила в ее честь. «К сожалению, мы не сможем присутствовать на ваших свадебных торжествах», сказал Эйтер, поднимая тост за ее здоровье. «Но мы все уже сегодня желаем вам и вашему будущему мужу огромного и безмерного счастья». После ужина ей вручили подарок. Красивый кофейный сервиз из лимошского фарфора, который станет напоминанием о тех днях, что она провела во Франции. Когда все поднялись из-за стола, сеньор Досилва Коста спросил у нее, добродушно улыбаясь. «Рады тому, что возвращаетесь домой, Изабелла?» «Да, с нетерпением жду встречи с родителями. И с женихом, конечно», — добавила она поспешно. «Но и по Парижу я тоже буду очень скучать» возможно в один прекрасный день любой из статуи христа на вершине горы корковаадо вы будете рассказывать своим детям о том что лично присутствовали при ее создании о да для меня это просто невиданная честь согласилась архитектор мозабелла а как вообще продвигается работа над проектом как вы знаете профессор ландовский уже почти закончил четырехметровую модель статуи Сейчас мне нужно найти подходящее помещение, в котором мои конструкторы и чертежники смогут увеличить масштаб статуи до 30 метров. Ландовский уже на следующей неделе приступит к работе над полномасштабной моделью головы и рук. Когда мы с ним встречались в последний раз, он сказал мне, что попросил сеньора Бройле сделать слепки ваших рук и рук сеньорита де Лопес-Альмейда. Говорит, хочет воспользоваться этими слепками в качестве возможных прототипов. И кто знает... Снова улыбнулся сеньор Досилва Коста. «Быть может, именно вашими прекрасными пальцами Христос, стоя на вершине коркува будет благословлять наш любимый Рио-де-Жанейро». Мария Джорджина настояла на том, что они с дочерью проводят Изабеллу и лично посадят ее на борт парохода, на котором она отправится на родину. К счастью, как только Изабелла зашла к себе в каюту, сеньора Досилва Коста тут же отправилась на поиски администратора, чтобы утрясти с ним все вопросы, касающиеся сопровождения ее подопечной. На какие-то несколько минут девушки остались в каюте одни. «Будь счастлива, дорогая моя Изабелла», — искренне пожелала подруге Мария и Лиза, целуя ее на прощание. «Постараюсь», — ответила Изабелла, перехватив внимательный взгляд Марии и Лизы, устремленный на нее. «С тобой всё в порядке?» — спросила та. «Всё в порядке?» — заверила её Изабелла. «Немного нервничаю из-за предстоящей свадьбы, только и всего. Пиши мне, не забывай. И обязательно опиши всю свою свадьбу. Увидимся, когда я тоже вернусь в Рио. Изабелла, я...» «Что?» — прозвучал гонг, оповещающий всех, что до отплытия осталось ровно тридцать минут. «Не забывай о том времени, что ты провела в Париже. но пожалуйста Изабелла, «Помни о том, какое будущее тебя ждёт уже вместе с Густаво». Изабелла молча уставилась на подругу. Она мгновенно поняла, о чём именно хотела предупредить её Мария и Лиза. «Постараюсь. Обещаю». В каюту снова зашла Мария Джорджина. «Администратор сейчас всецело поглощён размещением пассажиров, которые осаждают его со всех сторон. А потому мне не удалось толком переговорить с ним». Пожалуйста, Изабелла, не забудь обязательно представиться ему. Он уже в курсе того, что ты путешествуешь одна. Уверена, он обязательно подыщет тебе какую-нибудь подходящую особу в качестве компаньонки. Хорошо, я так и сделаю. До свидания, сеньора Досилва Коста. Спасибо вам за ту доброту и заботу, которую вы проявили ко мне». А ты должна пообещать мне еще раз ни под каким предлогом нигде не спускаться на берег, пока пароход, наконец, не встанет у причала пирс Мауа в Рио. Слышишь меня, Изабелла? И дай нам телеграмму сразу же по прибытии. Обязательно. Обещаю, телеграмму я отправлю тотчас же по возвращении домой». Изабелла проводила мать и дочь на палубу и еще раз попрощалась с ними. Когда они ушли, Изабелла подошла к бортику и, опершись на перила, принялась разглядывать порт Гавра. Как-никак, а это ее последнее впечатление о Франции. Где-то южнее Гавра находится Париж, а где-то в Париже живет Лорен. Но вот пароход тронулся с места и начал плавное движение вперед. А Изабелла все стояла и смотрела, как стремительно удаляется береговая линия, пока она, наконец, не слилась с горизонтом. «Прощай, моя любовь. Прощай навсегда» прошептала она с горечью и, раздавленная собственными переживаниями, уныло поплелась в свою каюту. Вечером Изабелла ужинала у себя в каюте. Ей невыносимо было лицезреть атмосферу всеобщего веселья, обычно царящую по вечерам в столовой. Видеть вокруг себя счастливые лица пассажиров, отправившихся в увлекательный вояж, было выше ее сил. Она лежала на кровати, чувствуя всем телом легкую качку судна. С наступлением ночи в иллюминаторе зависла кромешная тьма. Такая же тьма лежала и на сердце. Когда Изабелла в последний раз, ступая по земле Франции, поднималась на борт парохода, который должен был доставить ее домой, она надеялась, что вот теперь ноющая боль в ее сердце ослабнет, а то и вовсе утихнет. Ведь впереди ее ждет встреча с любимой мамочкой, с отцом, возвращение к той знакомой и привычной жизни, которой она прежде жила у себя на родине. Там ведь уже вовсю готовятся к свадьбе. Антонио, захлёбываясь от переизбытка чувств, сообщил в письме, что венчание состоится в прекрасном храме, главном кафедральном соборе Рио. Невиданная честь, оказываемая лишь самым-самым избранным. Однако, чем дальше удалялось судно от берегов Франции и от Лорена, тем тяжелее становилось на душе у Изабелла. Как ни старалась, она ничего не могла поделать с собой. Ей даже стало казаться, что сердце превратилось в тяжеленный камень, на подобие тех, что лежали сваленными в кучу в углу мастерской профессор Вандовский. Присвятай Дева Мария, молилась она, заливаясь слезами в подушку. Дай мне силы жить без него, потому что сейчас я даже не представляю, как смогу вынести разлуку с ним.